В Тригорском парке была лужайка с солнечными часами посредине. Если странствующий музыкант заходил в усадьбу, его заставляли играть на этой лужайке. И молодежь под звуки шарманки танцевала. Пушкин тоже танцевал. По вечерам Прасковья Александровна любила играть вист и аккуратно записывала выигрыши и проигрыши По висту должен мне Пушкин 1 рубль 50 копеек, а я ему 20 копеек. Еще 1 рубль 70 копеек, а я ему 10 копеек. И так далее. Вист ⁇ карточная игра. Пушкин болтал с барышнями, слушал Россини, играл вист поддерживал зачем-то любовные иллюзии стареющие, но неуемные Просковы Александры, целовался в парке то с одной, то с другой из тригорских девиц, а демон беспокойства и жажды перемен внушал ему мечты о бегстве за границу. Ему скучно, очень скучно, а между тем он ведет оживленную переписку с Вяземским, Бестужевым, Рылеевым, Последнего он встречал в Петербурге, но никогда с ним близок не был. Теперь они на ты. Рылеев и Бестужев редактируют альманах Полярная звезда. Они интересуются политикой едва ли не больше, чем литературой. Пушкин уважает их цели, но ему кажется, что плохими стихами поэты оказывают своей идеи медвежью услугу. Его суждения о поэзии необыкновенно метки и точный. Его не собьешь Он сознает ясно свою несоизмеримость с современниками. Он вежлив, благосклонен и даже любезен. Он готов отдать должное каждой поэтической удаче, но он знает себе цену. Его мнение о творчестве Рулеева быть может, не совсем точно переданное Пушкиным, показалось редактором Полярной звезды даже льстивым Бестужев написал об этом Пушкину. Поэт Отвечал, откуда ты взял, что Альщур Лееву, мнение свое о его думах? Я сказал вслух и ясно, о поэмах его также. Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своей дорогой. Он в душе поэт. Думы? Произведения Рлеева исторические темы, обладающие гражданским пафосом, печатались в журналах и альманахах с 1821 года. Отдельным изданием вышли в 1825 году наиболее известны «Курбский. Смерть Ермака». Нет, Пушкину вовсе не нравятся эти наивные идеализации русской старины и дидактические мысли, облеченные в стихи, лишенные оригинальности и смелости. Самое название «думы» очевидно происходит от немецкого слова «дум». «Дум» с немецкого «глупый». Во избежании всяких недоразумений в конце мая 1825 года Пушкин написал Самому Рылееву свое откровенное мнение об этих его думах. Все они на один покрой, составленные из общих мест. Описание места действия, речь героя и нравоучение. Пушкин ревниво и строго защищает независимость поэзии. Дело тут не в политических тенденциях, а в посягательствах на автономность искусства вообще. Жуковский не политиканствует, как Рылеев, однако и он требует от пушкинских стихов чего-то не имеющего отношения к поэзии. «Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих цыган». «Ну, милый друг, какая цель? Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь оставить о себе отечеству?» которому так нужно высокое. Как жаль, что мы розно. Это сомнение Жуковского в идейной и нравственной ценности цыган довольно забавно. Сентиментальный поэт, никогда не грешивший ни глубиной, ни высотой идей, укоряет Пушкина в безидейности. Вот каковы были читатели Пушкина в 20-х годах а Жуковский был едва ли не самый верный и самый серьезный его ценитель. Что было ответить Пушкину на упрек Жуковского? Не объяснять же в самом деле этому взрослому ребенку прозой то, что сказано так лапидарно и точно в стихах. Пушкин предпочел улыбнуться. — Ты спрашиваешь, какая цель у цыганов? — Вот на. — Цель поэзии — поэзия, как говорит Дельвик, если не украл этого. Дума Рылеева, и целят, а все не в попад. В апреле в Михайловское приехал Дельвик. По обыкновению при встрече поэты поцеловали друг у друга руки. Пушкин наслаждался обществом своего ленивого приятеля, но Дельвик слишком много спал, его так трудно было разбудить. Днем они обсуждали вместе собрание стихов, подготавлявшаяся Пушкиным к печати. Они понимали друг друга с полуслова. У них не было идейных разногласий, потому что Дельвик вообще боялся всяких идей. Зато он понимал толк в точности эпитетов в игре «Метафор» в музыке удачных аллитераций. Метафора, троп, перенесение свойств одного предмета явления на другой на основании признака общего или сходного для обоих сопоставляемых членов. Алитерация — повторение однородных согласных, придающее литературному тексту обычно стиху, особую звуковую и интонационную выразительность. Они оба знали интимнейшие секреты поэтического мастерства. У Дельвига было чутье. Недаром еще мальчиком-лицеистом он напечатал в Российском музеуме свое стихотворение Кто как лебедь, цветущий Авзонии». Первая строка стихотворения Дельвига Пушкину, 1815 год, имела подзаголовок «Горацианская Ода. Овзония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 И это было напечатано тогда, когда публика знала только Василия Львовича Пушкина, а об Александре Пушкине никто ничего не знал. Разве не великая честь выпала на долю барона Дельвига провозгласить гением отрока Пушкина, угадать в нем его удивительное будущее? Они любили друг друга, у них были общие вкусы. Впрочем, Дельвиг иногда капризничал, Так ему вдруг понравился отрывок из поэмы Рлеева Наливайко, только что появившейся тогда в Полярной звезде. Наливайко, неоконченная поэма Рлеева 1823 год, посвящена Северину Наливайко руководителю казацко-крестьянского восстания 1594-1596 годов на Украине и в Белоруссии, казненному в Варшаве. «Как я был рад баронову приезду», — писал Пушкин брату. «Он очень мил. Наши барышни все в него влюбились, а он равнодушен, как колода. Любит лежать на постели, восхищаясь Чигиринским старостом. Это и был тот самый отрывок поэмы Рылеева, который понравился почему-то Антону Антоновичу. К вечеру приятели уходили в Тригорское, там Дельвик писал стихи в альбомы Праскови Александры и Девицам. Все им восхищались, но поэт был рассеян и равнодушен. Он мечтал о чем-то ином. 26 апреля Дельвик уехал из Михайловского. Пушкин послал с ним письмо брату Левушке, где, между прочим, писал, «Кстати, зачем ты не хотел отвечать на письма Дельвига? Он человек, достойный во всех отношениях и не чита нашей литературной С.П. Бургской сволочи». Осенью, сочиняя свою очередную пьесу по случаю лицейской годовщины, Пушкин посвятил две строфы Дельвигу. С младенчества дух песен нас играл, и дивное волнение мы познали. Еще в декабре прошлого года 1824 -го Пушкин написал Радзянке письмо, где очень нескромно упоминал о банне Петровне Керн которая когда-то пленила его на вечере у Олениных. Он знал, что Радзянка любовник Анны Петровны, что эта прелестница покинула своего мужа, ее положение стало двусмысленным. Ни Радзянка, ни сама Анна Петровна ничуть не обиделись на вольные намеки Пушкина. Объясни мне, милый, что такое А.П.К., которой написала «Много нежностей обо мне своей кузине», — писал, между прочим, Пушкин. «Говорят, она — примиленькая вещь, но славные лубные за горами». Радзянка жил в лубнах. Своей кузине Анне Николаевне Вульф Славные лубные. Переделка пословицы «славные бубны за горами» означающий «там хорошо, где нас нет», Лубны, место в Полтавской губернии, где находилось имение Полторацкого, отца Керн. На это послание пришел ответ в той же вольной манере. Рукописание Радзянки прерывается строчками, написанными рукою Анны Петровны. Радзянка не стесняется посвящать Пушкина в свои любовные тайны.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 Ермолай Федорович, 1765-1841 годы, генерал, муж Анны Петровны Керн. Однажды в середине июня, когда в Тригорском обедали, появился Пушкин. Он пришел по обыкновению со своей толстую палкой в сопровождении двух больших собак – Проскови Александровна представила поэта прелестной даме, которая только что приехала в Тригорское. Это и была Анна Петровна Керн, племянница Осиповой, кузина тригорских барышень. Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова. «Робость видна была в его движениях», — рассказывает сама Керн в своих воспоминаниях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро познакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться, он был очень неровен в обращении, то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Раз он был так нелюбезен, что сам в этом сознался сестре, говоря это, это, assez vulgaire aujourd'hui». «Был ли я сегодня достаточно вульгарен?» Вообще же, надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренне и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его. Его Пушкина могли занять и развеселить неожиданные вещи. Кто-то прислал ему охотничий рог на бронзовой цепочке, и Пушкин забавлялся им как ребенок, восхищаясь его отделкой. Иногда он становился славоохотливым и однажды рассказал целую историю про петербургского черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. В один прекрасный день поэт явился в Тригорское с большой тетрадью в черном переплете, где у него были переписаны цыганы. Все окружили Пушкина, и он прочел свою поэму. Анна Петровна была в упоении от музыки этих стихов, чтение Пушкина очаровало ее. Он имел голос певучий, мелодический, и, как он говорит, провидея в своих цыганах, и голос шуму подобный. Через несколько дней... Прасковья Александровна предложила ехать всем в Михайловска. Была луна, июньские поля благоухали, Пушкин был весел и скромен. Он не называл луну глупой. Он говорил: "La люнкант эль эклер éclaire un Я люблю, когда луна освещает прекрасное лицо он не называл луну глупой, намек на слова Онегина во второй главе Евгения Онегина, как эта глупая луна на этом глупом небосводе. Анна Петровна вспоминала, какими влюбленными глазами смотрел на нее Пушкин в доме Олениных в 1819 году, шесть лет тому назад. Она уехала тогда с кузеном Полторацким, А поэт стоял на крыльце и смотрел на ускользающую от него очаровательницу. Когда приехали в Михайловское, все пошли в парк, не заходя в дом. Парк был запущен, корни старых деревьев велись по дорожкам, как змеи. Анна Петровна спотыкалась на эти корни, и Пушкин ее поддерживал. Он напомнил ей об их первой встрече. «У вас был такой девственный вид». Кажется, на вас было надето что-то вроде креста. В Тригорском Анна Петровна спела Пушкину романс на слова Козлова «Ночь весенняя дышала». Первая строка стихотворения Козлова «Венецианская ночь. Фантазия. 1825 год». Наконец пришло время разлуки. В день отъезда утром пришел Пушкин и принес на прощание экземпляр второй главы Онегина. Между страниц вложен был почтовый лист бумаги со стихами «Я помню чудное мгновение, Когда Анна Петровна прятала в шкатулку подарок поэта, Пушкин судорожно выхватил листок и не хотел возвращать, Анна Петровна с трудом уговорила его вернуть ей стихи. Таковы были встречи Пушкина с Анной Петровной Керн по ее воспоминаниям. Но, кажется, она умолчала кое о чем. Это видно из писем Пушкина к ней. Она не решилась их уничтожить по примеру других красавиц, дороживших своей репутацией более чем она. Пушкин, правда, не успел тогда в Апочском уезде добиться от Анны Петровны прямых доказательств ее благосклонности, но отношения Пушкина к ней не были такими невинными и сентиментальными, как это представлялось воображению прелестной дамы. Это прекрасно видела Прасковья Александровна. С решительностью ей свойственной она немедленно увезла К мужу генералу Керну в Ригу Анну Петровну, а кстати прихватила с собой и свою дочку Анну Николавну, которая изнемогала от любви к поэту. Этот внезапный отъезд случился 19 июля. Студент Вульф сел в карету с сестрой и Анной Петровной, за которую он ухаживал соперничая с поэтом. Повторилась сцена, которую Пушкин видел в 1819 году на крыльце дома Олениных. Пушкин ревновал. В легкомысленном и небрежном письме к Анне Николаевне Вульф он посвящает Анне Петровне несколько страстных и гневных строк. «Влюблен ли он в нее? О, нет!» Если бы он был влюблен, то в день отъезда, когда кузен поехал вместе с Керн, с ним Пушкиным сделались бы конвульсии от бешенства и ревности. Он был только уязвлен, но для него невыносимо ужасная мысль, что он успел возбудить ее любопытство и не более того. «Как она будет сейчас смотреть на какого-нибудь рижского фата своими прелестными глазами с этим сладострастным выражением, раздирающим сердце?» Пушкин как будто противоречит себе. «Он только что отрицал, что он влюблен. Но эти противоречия — психологический прием Дон Жуана. Это наилучший способ уверить даму в страстной любви». Трудно определить меру искренности Пушкина. Несомненно только одно, что он в ревнивой досаде негодует на судьбу, которая отняла у него такую примиленькую вещь, как мадам Керн. Через три-четыре дня он послал ей страстное письмо с объяснением любви. В это время его счастливый соперник, Пошловатый Алексей Вульф уже добился ее взаимности, не тратя душевных сил, как Пушкин. Впрочем, ему и нечего было тратить, едва ли он обладал ими. «Тысячу нежных приветствий Ермолаю Федоровичу и мой поклон господину Вульфу», — с горьким сарказмом пишет Пушкин но через три недели снова берется за перо, потому что она ему прислала письмо. Он в восторге. Я перечитываю ваше письмо вдоль и поперек, и говорю, милая, прелесть, божественная. И потом, ах, мерзкая, простите, прекрасная и нежная, но это так. Письмо длинное. Всего он послал шесть писем. Последнее — 8 декабря 1825 года. В биографии нового жанра можно им уделить много места, а также рассказу о том, как Прасковья Александровна получила и присвоила себе письмо, предназначенное для Анны Петровны. Женщины поссорились. К сожалению, у нас нет таких богатых материалов для характеристики других, более значительных романов Пушкина. В любовной истории с мадам Керн преобладала все-таки сладострастная мечта над иными душевными движениями, и не столько сама Анна Петровна вовсе не скупая в любви, сколько неудачно сложившиеся обстоятельства разлучили с нею Пушкина. Впрочем, если бы сближение с Анной Петровной произошло в 1825 году, все равно Пушкин, наверное, быстро охладел бы к своей любовнице как это и случилось в 1828 году, когда он сообщал цинично Соболевскому о своей запоздавшей победе над сердцем когда-то ему желанной женщины. Грубостью признания Пушкин как будто мстит своему прошлому увлечению. Пушкин слишком поздно встретил Керн. Наивная и сентиментальная она была развращена старым мужем, бесстыдником Радзянкой, холодным циником Алексеем Вульфом, а позднее и другими. У Пушкина едва ли хватило бы великодушия простить женщине ее прошлое и соединить с нею свою судьбу, как это сделал некий Марков Виноградский, женившийся в сороковых годах на овдовевшей Анне Петровне, которая была значительно старше его. Они жили счастливы и умерли в один год, когда Анне Петровне было уже 79 лет. Марков Виноградский Александр Васильевич, 1820-1879 годы, Второй муж Анны Петровны Керн с 1841 года. В этом браке у супругов родился сын Александр.